«Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер», — сказал он, и голос его звучал чуть хриплый. Он был пьян, и это бросалось в глаза. Она никогда еще не видела, чтобы рэд был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой.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 с лежавшей рядом пробкой и рюмки. «Садитесь!» — отрывисто приказал Ретт, проходя следом за ней в комнату. Новый неведомый до да страх овладел Скарлетт. Страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с рэтом лицом к лицу, казалась ерундой. Он выглядел и говорил, и вел себя сейчас как чужой человек.